Издательство «Эксмо» Чингис Айтматов «Тополек мой в красной косынке» Читает Антон Афанасьев Вместо пролога По роду своей журналистской работы мне часто приходилось бывать на Тяньшане. Однажды весной, когда я находился в областном центре на рынке, меня срочно вызвали в редакцию.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 Путь далек, степь широка, Можно думать и петь негромко, Петь о том, что на душе. Разве мало дум бывает у человека, Когда он остается наедине с собой, Когда тихо кругом, И слышно лишь цок от копыт? Струны звенели в полголоса, Как вода на укатанных светлых камнях орыке. Кому спел о том, Что скоро солнце скроется за холмами, Синяя прохлада бесшумно побежит по земле,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 Становясь постепенно палевым, а снег на горах, так же, наверное, как сейчас, принимая последние отцветы солнца, разовел и быстро меркнул. За окном проносились сады, виноградники, темно-зеленые закустившиеся кукурузные поля. Параконная бричка со свеженакошенной люцерной бежала к переезду. Она остановилась у шлагбаума.